Глава 18. Артов в Кройц. Назойливый будильник разбудил нас в 7:00 утра. Морговы левым усилием поднялась с постели и направилась в душ. Сразу видно, директор. Я же, как глава великого рода, позволил себе ещё немного подремать. Спустя полтора часа уже почти собранная девушка принялась меня отрымашить. Сколько ты ещё собираешься у меня дрыхнуть? М-м. Ещё полчасика. Может, мне ещё и ключи от своей квартиры оставить? Было бы неплохо. Ты ведь сняла апартаменты по соседству, не так ли? Водуй туда и досыпай. Ну ладно, ладно, уже встаю, потянулся я. Наскоро умывшись, я начал собираться. Марго покормила рыбок перед уходом и прошла в прихожую. Мы посмотрели друг на друга, повисла неловкая пауза. Так мне снова ждать тебя через месяц? Скрестила она руки. Что значит снова? В прошлый раз мы встречались 21 января, и месяца не прошло. Если бы ты приняла моё предложение, мы бы виделись намного чаще. Опять ты поднимаешь эту тему. Где твой здравый смысл? Пропадает, когда я вижу тебя. Я прижал девушку к себе и мягко поцеловал. "Лстец", фыркнула она. "Только не надо портить мне макияж". Намиловавшись, мы стали надевать верхние одежды. Нам понадобится ещё детекторы псивещества. Можно ли их встроить в проходную рамку, автоматически сканирующую проходящих людей? Я передам запрос ведущему. Только учти, что у него довольно большая очередь из заказов. Кстати, возьми рацию для связи. Передал я ей один из экземпляров, который взял с собой как раз на такой случай. Морго внимательно изучил артефакт. а я показал, как им пользоваться. «Ты же понимаешь, что по правилам безопасности я не могу носить с собой устройства, способные передавать звук. Оставлю у секретаря в приемной». «Тоже подойдет», — кивнул я. «Когда пожарная часть перейдет в мою собственность? Ты так уверен, что совет согласится? Куда они денутся? Полагаю, до конца рабочей недели мы уладим формальности». «Совбез согласился оставить станцию в твоем подчинении, однако настоял на контроле деятельности. Поэтому ждите в гости контролера от центра». «О, отлично, будет кому проверять счетную документацию», произнес я с облегчением. «Хорошо, если за Хигжаном будет кто-то следить со стороны». Мне самому не улыбалось копаться в бухгалтерских отчетах. У видящего также не возникнет возражений на сей счет. Станция скорее моя инициатива, а не его, покачал я головой. Решил поиграть в средневекового лорда, приподняла она бровь. Что-то вроде того, только это не игра. Мы покинули апартаменты, выйдя в коридор. Только давай выйдем отдельно друг от друга, попросила она неохотно. Стесняешься наших отношений? Просто не хочу, чтобы возникли проблемы, вздохнула Марго. Воля твоя, дёрнул я плечом. Я подождал немного в коридоре, пропустив девушку вперёд, после чего и сам покинул комплекс Triumph Tower. На улице стояла ясная и тёплая погода, вероятно, временное потепление. Перепады температур здесь могут быть весьма резкими. Я глотнул порцию свежего утреннего воздуха. Жизнь-то налаживается после всех этих разборок с пауком и его прислужниками. Скоро и своё имение появится. А значит, пора приступать к найму персонала. Одного кадра я давно хотел получить в своё распоряжение. Хоть товарищ он весьма специфический, но на правильной должности может принести пользу. К штабу приближаться пока что было черевато, поэтому я решил посетить его холостяцкую берлогу. Лазурный берег выглядел вполне пристойно. Окна и повреждённые стены отремонтировали, чёрный нагар от гуляющих энергий закрасили. Ничто не напоминало о случившемся на одном из отож хаосе. Я уточнил номер квартиры, представившись подопечным наставника в корпусе. Затем поднялся на этаж и постучал в дверь квартиры. Никто мне не отвечал. Я дёрнул за ручку, и дверь спокойно отворилась. Дыхнуло жёстким перегаром. Я проследовал через прихожую, стараясь, чтобы валяющиеся мусоры, бутылки не задели мои новые брюки. В квартире Акурка царил настоящий бедлам. Помимо алкогольной тары, упаковок от еды, повсюду стояли жестяные банки и другие ёмкости, использовавшиеся в качестве пепельниц. В нескольких местах виднелись опалины от вероятно уроненных папирос. И как только квартиру умудрился не спалить? Вот раздолбай, вздохнул я. Здесь явно не хватает женской руки или суровой дружеской затрещины. а курок дрых на неразложенном диване в тех же самых спортивных штанах, в которых выходил на дежурство. «Подъем, боец! Командование желает услышать доклад о потерях!» «Хо... э... э...» Промычал он нечто невнятное. «Так ли уж он мне нужен?» Я снова осмотрел помещение. «И как можно запустить свое жилище до такой степени?» Я покопался на кухне и нашел мешки для мусора. «Морщись...» Начал сгребать бутылки и прочий хлам в пакеты. Спустя пару десятков минут квартира стала напоминать почти нормальное жилище, а не притон заядлых выпивох. Конечно, стоило так же, как следует отмыть помещение, но уж этим я заниматься не собирался. Только окно приоткрыл, чтобы проветрить. «Эээ, что такое?» — пробромотал младший герой, поднимаясь с дивана. «Песец, ты что здесь забыл?» решил проведать дорогого наставника. Вижу, ты себе не изменяешь. Моя хата, что хочу, то и творю. Мужчина потянулся за сигаретами, первым делом и быстро закурил папиросу. Только следи за окурками, акурок спалишь себе и соседи. Да-да, обязательно. Ну и натворил ты дел, кроец. Меня долго мурыжили контролёры и гуру разные. Хотя с самого начала было понятно, что с тобой будут проблемы. «Так чего явился-то?» «Хочу предложить работу, сударь Рогачев». «Какую еще работу?» «Место в личной гвардии великого рода кроиц». «Типа шестерки?» «Если считать героев шестерками корпуса, то примерно так», — кивнул я. «О-о-о!» — протянул он в вороничном ключе, потирая щетину. «И сколько платишь?» «Сто тысяч в месяц. Тебя устроят?» Лицо окурка сразу приняло деловое выражение. «О-о-о!» 100.000 без базара. Я абсолютно серьёзен. Денжата неплохие, конечно, но в корпусе я поднимаю не намного меньше, если на смены хожу. Вот только суперы в бандах по статистике живут значительно меньше. Зачем мне такой риск? 150.000? Ха. Зачем тебе нужен старый опустившийся алкаш, писец? Глянь на мою хату. Акурак обвёл помещение рукой. Хм. Кто-то убрался тут? Я привёл твою кунуру в порядок. Оу, протянул он удивлённо. А насчёт толкоша. Поначалу я думал поставить тебя во главе гвардии, но теперь понимаю, что твоя кандидатура не подходит на данный пост. Значит, тебе нужен обычный боец? Не совсем, покачал я головой. Мне нужен кто-то, отвечающий за наим персонала, специалист отдела кадров, если угодно. Ты знаешь практически всех героев в городе, а попойки можно превратить в собеседование изближения к коллективу. Само собой, если кандидат в гвардию примет подобное поведение, но думаю, ты разберёшься. Ха. Должность кадровника мне ещё не предлагали. В какой-то степени любопытно, но мне так-то хватает зарплаты в корпусе. Не вижу смысла надрываться и рисковать. Хочешь отомстить Пересвету? А курок от таких слов аж про сигарету забыл. Ещё скажи, что собираешься на него напасть. Всё возможно, пускай и не сейчас. Нет, я с этими делами завязал, покачал головой мужчина. Я видел, как герои умирают один за другим. Видел всю бесполезность разных попыток. Нет смысла развязывать войну снова. Лучше жить спокойно, так как сейчас. Ты совсем потерял волю, как я вижу. Размяк, произнес я презрительно. Такие люди на ответственном посту мне действительно не нужны. Погоди, что ты задумал насчет пересвета? С какой-то стати я должен раскрывать тебе свои планы. Знал ведь, что от писца только полного писца стоит ожидать. Схватился он за голову. Грязные волосы неряшливо висели сальными прядями. Отдел кадров, говоришь? Именно. Слышал, ты встал во главе станции, туда, что ли, людей набираешь? Не совсем. Когда совет одобрит, у меня будет своё здание в городе. Но идиот ты не похож. Если ты будешь нанимать людей, это должны иметь стабильный источник дохода, не на месяц или два, а на годы. Такой источник у меня есть. Если ты не слышал, я представляю интересы одного видеющего в Усть-Корсе. Но желательно не болтать об этом направо и налево. Видящий, теперь понятно, откуда столько гонора, хмыкнул Акурок. Твой ответ. Мужчина глубоко затянулся и выпустил серый дым из лёгких. Затем осмотрел помещение, которое после уборки всё ещё представляло собой не самое опрятное место. Герой колебался. Такое ощущение, что он решал, стоит ли продолжать плыть по инерции и медленно groбить себя, вспоминая о близких, которых потерял. или попробовать подняться, восстать из пепла и попытаться найти новые смыслы в жизни. По крайней мере, мне так показалось. Акурок молчал с минуту, глядя за туманенным взором куда-то мимо меня. Вдруг герой очнулся, сфокусировал на мне свой взгляд и как-то лихо усмехнулся. В его потухших глазах заплясали озорные огоньки, словно кто-то зажег остывшие угли в костре. «Двести тысяч!» — заявил он нагло. «Ста пятидесяти тебе за глаза хватит. Не то кровь в спиртное превратится, а в голове не останется ничего, кроме сигаретного дыма». «Уболтал, чертяка языкастый! Я согласен!» «Замечательно. Вряд ли тебя можно исправить, но потрудись хотя бы помыться, привести себя в порядок и прикупить приличную одежду». Бросил я небольшую пачку в сто тысяч корсов. Ты представляешь род Кроец, поэтому выглядеть должен соответствующе. Как получится? Взял он деньги и принялся пересчитывать. Увольнейся из корпуса и потихоньку приступай к подбору людей. Критерии надёжность и умение держать язык за зубами. Аронин и Гризли оставили у меня хорошее впечатление. Узнай, за какую сумму они согласятся сменить работодателя. Лекаре также было бы неплохо заполучить. Распрашивай костоправы или других поищи. Не забудь про грузоподъёмного движа, можно и без боевых способностей. Бытовые мастера нам также пригодятся. В общем, мне нужна полноценная дружина, которая сможет дать отпор любой банде города или клану, а также будет полезна в хозяйственных делах. С корпусом соревноваться пока что глупо, но начинать с чего-то надо. Задача в целом понятна, но удивление покорны кивнули акурок. А всё-таки кого именно называть работодателем? Твоё имя в настоящее время на слуху, но скорее в негативном плане. Хм. Я подумаю о названии для организации. Похоже, люди здесь неохотно идут под фамильные знаме. Возьми новую рацию. Принцип работы как у прежней. Протянул я одно из припасённых устройств. Пока что я буду находиться на станции, но периодически буду информировать об изменениях. Не ленись и переставай предаваться возлияниям, не то и месяц за у меня не проработаешь. Писье цане работа, скаламбури лакурок. Я оставил новообретённого подчинённого разбираться с насущными вопросами, сам же покинул лазурный берег и направился в сторону Вольной станции. Запас ядер для работы оставался приличный, так что посещать Метамаркет пока не требовалось. Вход в здание вокзала ремонтировали, когда я прибыл к своей резиденции. Что случилось, уточнил я у охраны. Пускай вам лучше судары не поведают, псец Гуай. Я прошёл в холл. Первый меня выскочила встречать Ищейка. На её лице промелькнул весьма широкий спектр эмоций: от радости и счастья до недовольства, ревности и злости. Анна подошла поближе и принялась активно обнюхивать В один из моментов ее глаза округлились, и она отпрянула в шоке. «Ты с госпожой Ди...» «Тише», — приложил я палец к ее губам. «О некоторых вещах не стоит болтать на людях, щеночек». Я отвел девушку в уголок, где нас не могли подслушать охранники. Как и предполагалось, она поняла все мгновенно. «Так вот, почему ее запах был мне знаком», — скривилась Анна. Девушка сделала до нельзя обиженное выражение лица, но спустя секунду сдулась и выпустила воздух из легких. «Чего-то такого и стоило от тебя ожидать. Понимала ведь, но все равно неприятно. Я предупреждал. Знаю, но собственническую женскую природу преодолеть сложно. Выпустила она острые когти из лапы, в которую вдруг превратилась рука, затем убрала их обратно в мягкие подушечки. Я почти и не злюсь уже. Возможно, мне следует знать и о других твоих любовницах». Пока что, только вы двое признался я честно. Пока? Ну и пусть. Всё равно у меня грудь больше, чем у неё. Я бы не стал на твоём месте гордиться грудью, накачанной эфиром. Чего? Это никакой не эфир, а естественный жир. Всё своё, натуральное, протянула она с обидой. И у неё задница толстая, шикарная, усмехнулся я. У тебя такой фетиш, значит? У меня их много. Гр. «Ладно, хотя бы на этот раз полезная персона, а не проблемная блондинка. Погляди, что и Ирис учинила», — кивнула Анна в сторону поломанных дверей. «Ирис сюда приходила? Что произошло?» Ищейка принялась мне в красках рассказывать о перипетиях минувшего вечера и ночи. Во дворце, как оказалось, проходили интересные события, пока меня не было дома. А не удалось меня повеселить историей несбывшегося заговора. Я прямо так и представил прелестные, разочарованные личик и ирис, когда выяснилось, что никаких прислужников у меня нет. Вот уж не думал, что меня примут за еще одного псиона с силой, похожей на мету паука. Теоретически, моя аура позволяла проделывать подобные манипуляции. Однако псионические печати на Акатрельме находились под строжайшим запретом и передавались лишь внутри самих псионических родов, коих было немного. Несмотря на опасность... От обученных псёнов была своя польза: допрос пленных, лечение умственных проблем и разных отклонений. За распространение запретных печатей полагалось тяжёлое наказание вплоть до казни всех причастных. И подобные меры предосторожности, как показали недавние события, были не зря. А котрельмцы научились этому на своём горьком опыте, земляне на своём. Ворон с Сирисом отцепились в гостевых комнатах, под которые были переоборудованы покои наложниц хана. Я позвал прислугу разбудить бывших напарников по команде. Первым из гнезда вылез зевающий Ворон. Привет, писец и шейка. Достал концентрат. Ага, Каджитра щедрился на 1,5 л. Тебе должно хватить, кивнул я. Когда желаешь приступить? Когда тебе самому будет удобно? Пожал плечами пернатый Тогда сначала обсужу дела с Вейтсменом. Вот как раз у нашей ночной героини идёт. Увидел я фигуру Ирис в проходе. Мы пообщаемся с ней наедине пока что. Ступайте. Всё-таки вам есть что скрывать? Ты ведь говорила двоих, нахохлилась Ищейка. Я не лукавил, но жизнь не стоит на месте. Махнув рукой, я подошёл к блондинке, которая на этот раз была одета в тапочки, какие-то свободные штаны и экстравагантный топ. Что это на тебе надето? Я прилетела без вещей, а костюм отдала в стирку. Мне выдали эти одежды. Занятно. Наверное, от наложниц хана остались, произнёс я, не продумав последствия. Что? Как они посмели? Пускай вернут мой костюм немедленно! Спокойно, не кипятись. Когда костюм будет готов, тогда и принесут. Уверен, никто не считает тебя наложницей. Пусть только подумают. Ты ведь не просто так сюда прибыла. Идём поговорим. Я взял девушку под локоток и привёл в кабинет на первом этаже. Мы расположились в комфортных креслах напротив друг друга. Как твоё самочувствие? уточнил я мягким тоном. Всё же стоило вести себя осторожнее с человеком, который ранее решил расстаться с жизнью. Немного лучше. Только не надо меня жалеть, жалеть. Мне это неприятно. Моё настоящее имя Ирен Ивлис. Прозвище я оставлю Но старую фамилию просьба не упоминать. Как пожелаете, с удара не явись. Хм. А где ты проживала последние дни? Я подумал о том, что Ирис вряд ли захотелось ночевать в доме паука. В школе, вздохнула она. Всё же кормит там отвратно. Помню этот мерзкий вкус, словно это было вчера, хмыкнул я. Можешь гостить здесь сколько тебе вздумается. Чувствуй себя как дома. Спасибо, кивнула она нерешительно. Ты «Глупый вопрос, но ты точно не псион?» «Даю слово главы рода, что не владею подобными способностями. Чужой разум для меня потемки». Ирис кивнула благодарно. «Теперь я чувствую себя спокойнее. Но все же каким образом ты улечил Бениамина?» «Фамильный секрет. Желаешь стать одной из родок Роиц?» «Не особо», — покачала она головой. «Ты обмолвился, что можешь как-то помочь с пси-внушениями?» «Да, только процесс не быстрый». «Чем раньше я избавлюсь от них, тем лучше», — мрачно поведала героиня. «Похоже, ее такое состояние в конец доконало. Я задумался. Помимо Ирис, еще и Ворону придется помогать. Так и на прочие проекты сил совершенно не останется. Слишком много времени потребуется. Просто пропей мета жидкости, она ускорит вывод пси-вещества. «Пожалуйста. Действительно ничего нельзя сделать», — взмолилась девушка. Ты всегда можешь стать частью рода Кроиц, и тогда я обязательно уделю тебе время. Или? Или? Переспросила она настойчиво, поскольку я замолк. Тебе не слишком понравится такой вариант. Не томи песец. Я готова на всё, если это не касается моей чести. Тут смотреть с какой стороны посмотреть? Согласишься ли ты разделить со мной ложе?